Глава тринадцатая. Милорада. Столб огня взметнулся вверх, озарив вечернее небо оранжевыми всполохами. Милорада на миг замерла на месте. Что-то давно забытое и неприятное всколыхнулось в ее сознании. Воспоминания обрывками наползали на нее, принося тягостную пустоту, и вновь ускользали, не давая возможности в них окунуться. Купальская ночь. Она не любила этот праздник, хотя и сама не знала, почему. Возможно, причина крылась в том, что именно в это время большинство ее соратниц стали вилами, включая Гориславу. — Передумала? — Руслана обернулась. — Еще чего? — Напомни-ка мне, и почему я должна тянуться в такую даль с тобой, вместо того, вместо того, чтобы провести вечер со своим мужем. Руслана вытянула хвою, набившуюся в лапти, и бросила на Милораду раздраженный взгляд. — Ты хоть представляешь, сколько мне усилий пришлось приложить, чтобы Володар отпустил меня с тобой? — Помнится, он был только рад, отправляя тебя со мной. — Вот только ты не удосужилась упомянуть, куда именно мы идем. — Прости, — — Я не знала, что это село находится настолько далеко от вашей местности. Но ведь ты сама посоветовала присмотреть за смертными, чтобы уберечь их от совершения ошибок. — Не думала, что ты воспримешь совет столь буквально. Девушка выпрямилась и продолжила путь. — Что ты сказала Гориславе? — Я попросила Мару отправить ее в другое место, учитывая, что это ее родное селение, Ей не стоит здесь показываться. — Что? — Руслана застыла. — Как ты узнала? — Разве я не говорила? — вила оглянулась через плечо и невинно улыбнулась. — Парень, которого я спасла от русалок год назад, друг сестры нашей Гориславы. Он и есть тот музыкант и живет здесь. — Почему ты раньше не сказала, если бы я только... Руслана догнала Милораду и схватила за руку, разворачивая лицом к себе. — Я бы никогда не предложила тебе продолжить с ним общение. — С чего вдруг такая перемена в настроении? — Ты туда не пойдешь, и точка. Мы возвращаемся. Опасно приближаться к тем, чьи знакомые стали вилами. Если он увидит Гориславу... — Не увидит, — воскликнула милорада Она увернулась от хватки Русланы и прошла вперед. «Достаточно того, что я вызвалась сегодня следить за порядком одна. Слишком поздно думать о последствиях. К тому же мы уже на месте». Ощущая на себе тяжелый взгляд подруги, Вилла прибавила шаг. Она слышала, как Руслана громко вздохнула и последовала за ней. Лес поредел. и теперь между деревьями можно было отчетливо рассмотреть красно-оранжевые языки пламени, взмывающие в небо. Веселый смех и крики задавали обстановку празднику. В предвкушении встречи сердце Милорады забилось быстрее. Волнение заставило ее двигаться быстрее, и вскоре она уже оказалась на широкой поляне. Первое, что бросилось ей в глаза, — это костер. Огонь жадно пожирал сложенные в определенном порядке бревна. Вокруг него, взявшись за руки, смертные в три ряда водили хоровод. — Если ты не готова, — шепнула Руслана, остановившись чуть позади, но слова ее потонули в потоке людских голосов. Милорада не успела оглянуться на спутницу, как рядом возник незнакомый юноша, и, схватив ее за руку, потянул в круг. Упираться не было смысла, слишком настойчиво он сжал ей ладонь. Пара молодых людей расцепила руки перед вновь прибывшими, принимая их в кольцо. — Руслана! — окликнула Милорада прежде, чем заметила, что подругу вовлекли в танец вслед за ней. Как только звенья рук замкнулись, вилу увлекло в такт движению хоровода. Она невольно подстроилась под ритм, кружась вокруг костра, Атмосфера веселья и праздника начала передаваться и ей. Ощутив, что хватка незнакомца ослабла, Милорада воспользовалась моментом и выскользнула из круга. Она замерла в толпе, выискивая в хороводе Руслану. Заметив подругу, она обняла девушку за талию и потянула на себя, разорвав цепь. — Мы еще не сплели венки! Виновато улыбнулась Вила озадаченным юношам и потащила Руслану к группе девушек, устроившихся под раскидистым деревом на поляне, усеянной цветами. — Я был бы не прочь получить венок от тебя! — прокричал вслед один из парней. Милорада, обернувшись, одарила его очаровательной улыбкой. — Прости, но у нас уже есть возлюбленные! — Куда ты меня ведешь? — спросила Руслана. как только они оказались вне досягаемости танцующих. — Я же сказала, плести венки! Никогда этого не делала. Точнее, после того, как стала вилой. А до того, я даже и не знаю. Подруга не нашлась с ответом, озадачена следуя за Милорадой. Группа девушек встретила их приветливыми улыбками. Одна из них любезно поделилась сорванными цветами и веточками деревьев. Вилла неуверенно застыла. — Берите, мы слишком много насобирали. Будет обидно, если к утру они завянут здесь. — Спасибо. А не могли бы вы показать, как правильно плести венок? — смущенно попросила Милорадо. — У меня не очень хорошо выходит. — Конечно, это совсем не сложно. Вила опустилась на траву рядом со смертной, внимательно наблюдая, как та поочередно переплетает стебли полевых цветов с тонкими веточками. Наконец она взяла несколько растений и попробовала сделать то же самое сама. Руслана присела рядом. — У тебя неплохо получается? — заметила она. — Наверное, но, боюсь, венок не будет столь привлекательным, когда я его закончу. Цветы уже начали увядать. — Не расстраивайся, ты ведь вила Ты можешь вдохнуть в них жизнь одним лишь прикосновением. И правда, как она могла позабыть об этом? Милорада благодарно улыбнулась подруге, усерднее приступив к делу. Наконец она закольцевала свое творение и, положив венок на колени, приложила к нему ладони. Крылья, скрытые под сарафаном, слегка замерцали, посылая импульс к рукам вилы. Аникшие лепестки разгладились и раскрылись. Листочки развернулись, приобретая более сочные краски. — Вот видишь, стоило только приложить усилия. Руслана встала. — И что теперь ты собираешься с ним делать? Она кивнула на венок. — Пустишь по воде? — Я надену его тому, кто затронул мое сердце. Милорада загадочно улыбнулась. — Так вот зачем ты сюда пришла? «И кто же этот счастливчик?» Собеседница заинтересованно всмотрелась в толпу молодых людей. «Неужто тот самый музыкант, что знаком с нашей Гориславой?» Руслана обернулась и неодобрительно смерила вилу взглядом. «Я хочу подарить ему свои крылья», — призналась Милорада, поднимаясь с земли. «Совсем как ты». «Мила, ты с ума сошла!» — воскликнула подруга. — Ради него я готова пойти на это. — Так нельзя. — А разве ты не поступила так же? — вскипела Вилла. — Не ты ли предложила мне следовать за своими желаниями? — Говори потише, — Руслана махнула головой на рядом сидящих девушек. Те притихли и с любопытством наблюдали за разворачивающейся ссорой. Милорада лишь мельком бросила на них взгляд, и утянула подругу подальше. Я провела с Радомиром достаточно времени, чтобы разобраться в своих чувствах и определиться, чего я хочу. Сначала я, потом ты. Мара этого не одобрит. Мне и не нужно ее одобрение, огрызнулась Милорада. Я люблю его и хочу остаться с ним. Думала, ты как никто другой сможешь меня понять. Надеялась что ты поддержишь меня и примешь мое решение!» Руслана не успела ответить. По округе растеклись мелодичные звуки. Они затопили все посторонние шумы, перекрывая собой смех и пение. вила подняла голову в поисках источника. Она узнала эту музыку. Сердце забилось быстрее, словно пойманная в клетку птица. Радамир сидел напротив по другую сторону костра, непринужденно расположившись на камне, и извлекал из флейты ритмичные трели. Милорада улыбнулась, крылья под тканью в предвкушении затрепетали. — Это он? — Руслана проследила за взглядом подруги. В первую встречу она не придала особого значения и не сильно обратила внимание на смертного, которому насильно выпихнула Милораду, да и сейчас в сумерках рассмотреть его лицо не представлялось возможным. — Для него ты столь старательно плела венок! — вила кивнула, нервно сжимая в руках свое подношение. Отряхнув платье, она уверенным шагом направилась к юноше с флейтой. «Мила — Мила! — окликнула Руслана, но та даже не обернулась. Подруга, Сукрушенно покачала головой и тихо добавила. — Я лишь хочу предостеречь тебя, глупая. Радамир, словно ощутив присутствие возлюбленной, поднял голову и встретился с ней глазами. Уголки его губ дрогнули в легкой улыбке. Милорада ответила тем же. Она прибавила шаг, но неожиданно кто-то перекрыл ей дорогу. — Не мне ли ты припасла свой подарок? — спросил незнакомец, схватив ее за руку. Милорада дернулась в сторону, пытаясь вырваться, но ощутила, как пальцы смертного сильнее сжали ее предплечье. Сознание нарисовало странную картину. Безликое очертание человека, навалившегося на нее. Тело словно парализовало, в ушах застучала кровь. Объятая тревогой, граничащей с паникой, она не слышала, что еще говорил смертный. Не видела, как напрягся Радамир, как отнял флейту от губ, резко оборвав музыку, как соскочил с камня и поспешил к ней. — Отпусти ее, Ивар! — голос возлюбленного вырвал Милораду из оцепенения. — А, это ты, Радамир! — безразлично протянула односельчанин, повернув в его сторону голову. — Все в порядке. Я не собирался обижать ее. Лишь хотел получить венок от такой красавицы, но она почему-то оказалась совсем несговорчивой. — Предупреждаю один раз. В голосе Радомира прозвучали нотки угрозы. — Если ты сейчас же не отпустишь девушку... — Понял, понял. Ивар разжал пальцы, выпуская руку Милорады. — А теперь проваливай. Радамир прижал возлюбленную к груди. — Да поживее. — Так это она тебе венок несла? Смертный издал нервный смешок. — Надо было сразу сказать. — Извини, красавица. Он попятился и слился с толпой. Радамир проводил его взглядом и посмотрел на Милораду. — Он ничего тебе не сделал? — Нет. Она выдавила улыбку. — Ты подоспел вовремя. — Я так боялся, что ты не придешь, но все равно ждал тебя, — прошептал Радомир, склонившись к самому уху, и, как бы невзначай, скользнул губами по виску. — Я и не была уверена, что приду, — тихо ответила Милорада. От его теплого дыхания по коже пошла дрожь. — Как она могла добровольно отказаться от него? Руслана подтолкнула меня. — Твоя сестра? — Мы приехали сюда вместе. Она приподнялась на цыпочки и, надев ему на голову венок, коснулась губ легким поцелуем. — Я сплела его для тебя. — Горелки! Пронзительный девичий виск внезапно прервал их диалог. Незнакомка схватила за руки виллу и ее спутника. — Вы не должны присоединиться! Нам не хватает еще одной пары!» В дальнем уголке души заскреблось предчувствие надвигающейся беды. Милорада напряглась и мысленно прислушалась к ощущениям. Интуиция вилы еще никогда не подводила ее. Прожилки крыльев засияли. Что-то изменилось в спокойной праздничной обстановке. Но что? вила осмотрелась по сторонам, в поисках любого подозрительного образа или силуэта. — Милорада? — Радамир нежно сжал ладонь возлюбленной, привлекая ее внимание. — Что-то случилось? У тебя встревоженный вид. — Радамир, я не думаю, что горелки — это хорошая идея. — Переживаешь, что я не успею поймать тебя прежде, чем горельщик? — усмехнулся юноша. — Скорее наоборот. Пронеслось у нее в голове, но Милорада лишь робко улыбнулась, прогоняя навязчивую мысль. — Не волнуйся, я тебя не потеряю, я ведь обещал! — прошептал он и поцеловал костяшки пальцев, после чего обратился к девушке-односельчанке. — Мы участвуем! — Замечательно! — просияла та и увлекла молодых людей за собой. — Последняя пара! — прокричала она. введя в колонну новых игроков. Заняв свое место перед ними, она улыбнулась. — Вы первые! Руки не соединяете до границы леса! Милорада с Радамиром успели переглянуться, прежде чем зазвучали слова песни. — Гори, гори ясно, чтобы не погасло! Стой, подоле, гляди на поле! Едут там трубачи, да едят калачи! Погляди на небо, звезды горят, журавли кричат, гу-гу, убегу, раз-два, не воронь, а беги, как огонь!» С последними словами они бросились вперед вдоль колонны молодых людей, разбегаясь в разные стороны. Подгоняемая смехом и криками, вила скользнула между деревьями, в ветви сомкнулись за спиной, скрыв поляну из вида. Милорада на миг остановилась и оглянулась. Где же Радамир? Куда побежал он? В голову пришла мысль воспользоваться крыльями, но она сразу отмила эту нелепую идею. Благодаря Руслане они были надежно спрятаны под одеждой. Шелест листвы и хруст веток вновь заставили ее сорваться с места. Некоторое время Милорада петляла среди деревьев, углубляясь в лес все дальше, пока не выбилась из сил. Ощущение чего-то неминуемого вновь накатило на нее, впившись острыми когтями тревоги и отчаяния. Тяжело дыша, вила прижалась спиной к шершавому стволу сосны и запрокинула голову. В вышине раздался звук, похожий на хлопанье крыльев. Милорада затаила дыхание, вслушиваясь в шум. Сквозь кроны густорастущих деревьев виднелось лишь звездное небо. «Возможно, это всего лишь крупная птица?» Мысленно уговаривала она себя, но беспокойство неизбежно нарастало. Ночные шорохи окружили ее. Где-то ухнула сова, взмыв воздух, треснула хворостина, словно на нее наступили. Зашуршали листья, будто кто-то напролом пробирался сквозь густо растущие деревья. Кто-то явно шел в ее сторону. «Радомир?» Неуверенно позвала она. Ответом ей была лишь мягкая поступь огромного зверя. Среди ветвей мелькнули белые очертания какого-то животного. Вилла напряглась. Крылья затрепетали и замерцали, не имея возможности поднять хозяйку ввысь. Влекумая инстинктом, Милорада подхватила с земли увесистую палку и замахнулась, готовясь дать отпор. «Милорада!» Это так-то ты встречаешь старых друзей? Раздался знакомый голос, после чего из-за деревьев показался и сам его обладатель. Семаргл? При виде волка она выпустила свое орудие и то с глухим стуком упала на влажную почву. Зачем ты здесь? Я пришел за тобой. Но ночь только началась. Скоро лес заполонят искатели цветка папоротника. Моя обязанность позаботиться о смертных и указать им путь домой. — Больше нет. Людмила заменит тебя, а ты должна вернуться во дворец. — Тебя Мара послала. — Ты виновата сама, — резко бросился Маргл, подойдя ближе. — Ты собиралась расстаться с крыльями. Думала, госпожа не узнает о твоих намерениях. — Как? Внутри все похолодело. милорада Сделала шаг назад. — Ей кто-то сказал? — Кто? — Разве сейчас это важно? В темноте его глаза сверкнули красным, словно два огонька. Этот взгляд не предвещал ничего хорошего. вила отступила, вжавшись спиной в дерево. Она беспомощно обвела ствол руками. Бежать было некуда. — Семаргл, прошу, отпусти меня. — Прости? Ты ведь знаешь, я не могу этого сделать. Так же, как и ты, я служу Маре и подчиняюсь ее приказам. — Почему? — взмолилась Милорадо. Волк удивленно вскинул голову. — Почему только я? Другие вилы... Другие ее не интересуют. Для госпожи ты особенная. Она не отпустит тебя просто так. не после того, как от нее внезапно сбежала Руслана. — Почему? Что во мне такого, чего нет в остальных? — в отчаянии закричала она. Она вспомнила слова Русланы. — Мы с тобой не такие, как все. — Ты правда не понимаешь? — ее слова озадачились и маргло. Он чуть заметно приподнял крылья. Глаза засияли ярче. Видишь ли, вилы попадают в царство Мары уже после своей смерти. Если госпожа призвала их, у них нет иного выбора. Но ты, ты присоединилась к ней по своей воле. Твой час еще не пришел, но тебе было так больно, что ты хотела умереть любым способом. И когда мы пересекали границу двух миров, в твоем теле еще теплилась жизнь. «Моя нить!» Неожиданная правда обрушилась на нее, как лавина. В сознании закружились обрывки воспоминаний. Бледные лица русалок, теплые руки Мары, белоснежная шерсть симаргла и... Боль! Острая боль, обжигающая и терзающая ее тело! «Нет!» — прошептала Милорада. Горло сдавило спазмом. Крылья потускнели. На глаза выступили слезы. Она закрыла лицо руками, пытаясь прогнать образы. Но видения наползали на нее, не давая возможности прийти в себя. Не в силах совладать с эмоциями, вила начала оседать на землю. Семаргал в два прыжка сократил расстояние и, подставив спину, подхватил опустошенную Милораду. «Прости!» что пришлось погрузить тебя в пучину отчаяния, но по своей воле ты бы со мной не пошла. Мир вокруг нее почернел.